Глава тринадцатая. Черный полковник Утро принесло множество сюрпризов, и вскоре выяснилось, что за ночь эфиопские войска изрядно поредели. Да, из города уездили раненых, но еще значительная часть солдат дезертировала, а часть во главе со всем командованием просто бросили город, боясь окружения. Благо повстанцы не сразу это поняли, иначе обязательно напали бы на нас сразу с восходом солнца, но не напали дав нам шанс отбиться. Добежав до штаба, я понял, он пуст. Ветер крутил наспех разорванные бумажки, да везде валялось оставленное в ППХ имущество. В заброшенном штабе не нашлось ни одного старшего офицера, не уже о генерале, свалившем оттуда, наверное, первым. А какие слова, говорил, сволочь. Единственным, кого я встретил в штабе, оказался капитан, который должен был с утра заступить дежурным. С ним мы и начали обход войск. Я как подполковник, да еще из генштаба, оказался старшим офицером. Поэтому без всяких сантиментов взял власть в свои руки и по факту стал командующим всеми частями, сразу развив просто бешеную деятельность. Экспропиировав, попавшийся мне на пути мотоцикл, и начался на нем по линии фронта организовывать круговую оборону. Главным резервом поставил центр формирования от местных кланов, сделал из них ударный кулак. Из техники в городе осталось всего два танка, и оба неисправные. Специалистов нет, механиков водителей нет, а может и есть, но никто упора не признается. Так что из машин оставалось, только сделать огневые точки. Именно так я и поступил. Еще имелись 152 вторые БТР, целых три штуки. Их определил прикрывать своими пулеметами артиллеристов. Оба дивизиона полевой артиллерии сбежать не смогли, слишком много у них оказалось неисправной техники, вот и остались, да и приказа отступать им не поступало, а то и их бы здесь не было. К девяти утра я раздал основные команды, и началась перегруппировка сил. Но я продолжал метаться по всему городу на старом драндулете. Повстанцы даже не поняли, что у нас происходит, наблюдая в бинокле за нашей перегруппировкой. Вероятно, решили, будто мы готовимся к контратаке. Но ну, о том, как жестоко они ошибались, эритрейцы узнали несколько позже. Поддавая газку, я несся по Баренту на мотоцикле. Разгоряченное лицо обдувал жаркий африканский ветер. Вспомнилось детство, когда мальчишка усовала на полном ходу голову из-под вагона вагона. Также ветер был в лицо и пальмы мои волосы. Не такие кудрявые, как сейчас, но тоже короткие. Вот только тот ветер нес самые разные запахи. Пахло разнотравьем, горячей от солнца землей и выпечкой на станциях. Нынешний же ветер не сухость пыль, гарь и копоть. Ожидаемо, связи между подразделениями практически не существовало. Поэтому и приходилось разъезжать на мотоцикле, благогород небольшой. Эта всегдашняя привычка существовала не только у африканцев, но и практиковалась в советской армии, и затем перекочевал и в российскую. Чугунные, а потому почти вечные переносные радиостанции или попросту ТАПики, т ТА 57 долго были на вооружении связистов. Маломощные станции образца 1943 года лишь немного усовершенствовали. Вот, собственно, и все. Впрочем, несмотря на то, что радиостанции на автомобилях оказались очень слабыми, это было все же лучше, чем ничего. Повстанцы ожидали наших действий еще час, и, поняв, что ничего со стороны фиопских войск не предвидится, начали атаку. Предугадав ее, я рвнул к своим формируя из их состава заградотряды. Тут ничего нового я не придумывал, все давно известно. Не видел я другого выхода, но не видел. Разбегутся эти правительственные войска, как суки, как тараканы черные разбегутся. И будут их ловить по всей Африке, вешать за ноги вниз головой или кишки упускать, а то еще что похуже. Стоять надо до конца. Не выстоим, конец всем. Я то скроюсь, а вот остальные вряд ли. Неожиданно для себя я обнаружил брошенный на дороге неисправный МТ ЛБВ на армейском сленге «Моталыга». Зачем сюда пристали эту модификацию тягача? Снега-болотохода? Я понятия не имею. А вот 12,7-мм пулемет «Утес», установленный в башенке, изрядно порадовал. Ударим по врагу крупнокалиберными пулями. Оставив мотоцикл, я полез разбираться с неисправностью. Она оказалась плевой, просто забился в воздушный фильтр. Прочистив его, завел мотолыгу и погнал на ней на передовую. Дергая с рычаги фрикционов, я пугал редких прохожих и многочисленных оставшихся в живых кур. Проехал весь город насквозь и поднял за собой тучу пыли, заехал на позицию артилистов и остановился. В мотолыге работал радиостанция, и даже не пытаясь что-то скрывать, я зарал, чтобы все доложили о своей готовности. Надо сказать, действовал я в сплошном цейтноте, и, не надеясь на других, перед этим лично выставил и проверил радиочистоту на всех позициях. Заодно радиопрофилактики дал повышение каждому радисту, представленному к радиостанции. Результат не замедлил сказаться. И как только повстанцы снова пошли в атаку, их встретили плотным артиллерийским огнем. Атака началась сразу с трех сторон и прямо перед самым обедом, дав возможности поесть. Но да ничего, легче будет выжить, если получу ранение в живот. Оценив обстановку бинокля, сосредоточил минометный и артиллерийский огонь на одном направлении, полностью уничтожив атакующие порядки. На этом у нас закончились мины, но оставались еще снаряды. С двух других сторон атаки продолжались. Ведя ожесточенный стрелковый бой, мои бойцы сопротивлялись атаке. Заведя двигатель, я пересел за пулемет, уступив место неожиданно отыскавшемуся водителю. и хлопными газами, мотолыга помчалась по улицам города, спеша на встречу с врагом. Два уцелевших танка в это время забрасывали снарядами атакующих, но их скудный боекомплект не мог долго поддерживать интенсивность огня, и вскоре они замолкли полностью его израсходовав. Зягнув траками, мотолыга остановилась на позиции. Я к пулеметы и, прицелившись, открыл огонь. Веер пуль внес сумятицу среди наступавших, они дрогнули и побежали. Первый раунд этой трагикомедии остался за нами. И снова я мчался по позициям, посчитывая потери, помогая раненым и ободряя сражающихся. Под градом тек с меня, я устал и не мог бросить своих людей. Видя меня, мечущийся по позициям черные молнии, солдаты невольно обретали веру в себя. Отряды самообороны и загр... отряды герой скировались в бой, но я не разрешал. Чуяло мое сердце, что придется еще нам туго. Мои резервы — это резервы последнего удара, удара отчаяния. Если сил останется совсем мало, то удар может получиться весьма слабым. К тому же, если знать стратегию, то лучшие войска следует оставлять на последний бой. Лучших у меня не имелось, имелись мотивированные, готовые идти на смерть ради своего города и своих убеждений. Этого будет достаточно, если враг не двинет в атаку танки и врагнится с партеры, но их у него не оказалось. Полковник Асама бади морщился, глядя на поле боя. Что-то пошло совсем не так, как он планировал. Город уже давно должен был сдаться, но не сдавался. Его засада на танки противника прекрасно сработала, создавающего эфиопов преимущество. Ну а дальше непрерывные атаки литрейцев должны были окончательно сломить сопротивление эфиопской армии и заставить их команду не дать приказ покинуть Баренту. И ведь все планы Осама вплоть до сегодняшнего утра удачно воплощались в жизнь. Ночью многие эфиопские части покинули город. Насколько много разведка еще не доложила, но судя по нерешительности осажденных, у них большие проблемы с обороной. Эфиопы вдруг засуетились, и полковник поднял от глаз бинокль. Сейчас должна быть контратака, как учили его Египетской Академии английские офицеры. Но атаки все нет и нет. Чего они медлят? Как раз вовремя подоспел доклад разведки. Господин полковник, все командование сбежало из города, в нем осталось едва ли половина частей. У них очень много убитых и дезертировал, а после гибели всех танков моральный дух окончательно сломлен. Отлично, я этого и ожидал. Сейчас начнем атаку, выслушал капитана, сказал полковник и подозвал своего зам. — Сколько резерву подошло ночью? — Почти две бригады. — Очень хорошо, их-то мы и кинем в бой. — На они прямо с марша, им желательно немного отдохнуть. — Что ж, тогда пока обойдемся нашими прежними силами, атакуем перед обедом. — Слушаюсь. Заместитель ушел выполнять распоряжение, вместе с ним покинули ставку и другие офицеры. Состав штаба оказался весьма разномастным. Здесь собрались военные Судана, Египта, Ливии и еще несколько государств. Не хватало лишь европейцев и американцев. Зато имелись наемники и добровольцы, иначе эритрейцы не одержали бы ни одной победы над эфиопской армией. Уж слишком силы неравны, да и отсутствие навыков и должного опыта у людей тоже сказывалось. Жаль, но войск сопротивления почти не имелось тяжелого вооружения. Только минометы и легкие горные пушки, да еще гранатометы с пулеметами. Впрочем, у противника тоже мало что осталось, а вся его бронетехника либо подбита, либо стояла неисправной, где придется. Так и не дождавшись каких-либо действий со стороны Баренту, полковник Абади двинул вперед уже испытанные войска. Атака началась. Не ожидая сильного сопротивления, батальоны пошли вперед, рассыпавшись в хаотичном порядке. И тут же, как и в прошлый раз, их выкоплила волна смертоносного огня. Однако теперь противник грамотно распределил орудия, и они вели огонь по одному участку, подай намного точнее, чем вчера. последствия не замедлили сказаться. Султаны разрыво расцвели смертельными цветами среди бегущих в атаку людей, расширивая их осколками и взрывной волной. Убив и ранее множество повстанцев, изменили направление огня. Теперь фонтаны взрывов ударили перед наступающими порядками, подняв сплошную стену дыма и огня. Повстанцы сначала остановились, а потом рванули назад. Ужас некоторых из них оказался настолько велик, что они побросали свои оружие, чтобы бежать налегке. На двух других участках положение было намного лучше, и ретрейцы уверенно наступали, пока по ним не открыли огонь из танковых пушек и пулеметов. А огонь, вели всего, два танка, и не на ходу, но это не мешало им спокойно расстреливать наступающих, даже не двигаясь с места. Высотных зданий в этом городке отродясь не было, а вершины Тукулей не мешали обзору с башни танка. Атака захлебнулась и здесь, хотя до победы осталось совсем немного, но не сложилось. Полковник стиснул зубы. войск у него еще имелось достатки, и в своей победе он не сомневался. К тому же у Феофской армии при такой интенсивности огня должны скоро закончиться боеприпасы, и тогда они окажутся беззащитны перед его армией. Перегруппировав силы, оборивной послал их в бой, внимательно наблюдая, на кого обрушится основной огонь, чтобы вовремя переиграть атаку. Противники стал оригинальничать и ударил снова по пристреленному направлению. Атака захлебнулась, не успев толком начаться, но минометный огонь значительно ослаб. Усмехнувшись по себя, полковник дал команду до расстрел эфиопских позиций из артиллерии. Снарядов у него вчера осталось немного, но ночью их подвезли, и теперь они могли спокойно расстреливать эфиопские позиции, нисколько не экономя боеприпасы. Правда, из семьи у батарей три оказались уничтожены, но полковник решил, что это не сильно повлияет на исход сражения. Вновь загрохотали залпами батареи, засвистели, уходя ввысь снаряды, и вскоре столбы огня и земли поднялись над позициями оборонявшихся, на время скривых от посторонних глаз. Там еще полыхало, когда послышался ответный противный свист 120 миллиметровых мин, иголки разрыва накрыли одну из арт-батарей эритрейцев. Остальные батареи повстанцев тут же сориентировались и начали вести прицельный огонь по минометной батарее. Завязалась артиллерийская дуэль. С трудом подавив вражеские минометы, повстанцы потеряли полностью одну батарею и частично другую, но полковника это не волновало. Оставшиеся батареи вновь обрушили свой огонь на эфиопские позиции и не только, стреляя вглубь города. В ответ открыли огонь выжившие батареи эфиопов, но с каждой минуты их огонь слабел и слабел, пока полностью не прекратился. «Ну вот, теперь можно опять начинать наступление». Полковник Самобади, торжествующий торжествующе потер свои смуглые руки и, поправив черные щегольские усики, отдал приказ атаковать. На сей раз, избрав главное на другое направление, полковник послал в атаку резерв. Этот резерв, собранный из наемников и добровольцев и был его ударным отрядом. Эфиопы не сразу сообразили о направлении главного удара, однако их артиллерия успела сделать несколько десятков выстрелов, и, судя по всему, у них просто закончились снаряды. Поэтому этот непродолжительный обстрел никак не повлиял на ход наступления и не подавил наступательный задор у повстанцев. И ободренные эритейцы с дикими криками «Алла! Алла!» набросились на эфиопские позиции. Эфиопы сначала дрогнули, но позади их рядов стали раздаваться выстрелы, словно заставляя всех сражаться, и оборона, хоть изрядно прогнувшись, восстановилась. На других направлениях атака почти захребнулась, и повстанцы залегли в траве и жидко постреливали оттуда в сторону эфиопов. Те в ответ поливали их автоматными и пулеметными очередями. Оценив обстановку, Абади ни секунды не сомневаясь, бросил все свои резервы в этот прорыв. И завязалась мясорубка. Я с тревогой смотрел на развернувшийся передо мной театр боевых действий. Мои солдаты сражались из последних сил. Приближался момент, когда контратаковать станет слишком поздно, и приближался он стремительно. Уже закончились боеприпасы и вступили в бой за отряды. Еще чуть-чуть и все усилия станут напрасными. Отойдя от металлы, я подошел к вожде и просто сказал, время пришло. Он тут же повернулся к своим людям и гортально полечал что-то на своем диалекте. Перевод его слов я не стал, но о сути нетрудно было догадаться. Все словно только и ждали этого приказа и, подхватив оружие, сосветочились для последующего удара. Через пару минут живая река воина уже неслась вперед, постепенно развиваясь широким фронтом перед выходом на рубеж атаки. И едва это произошло, вся алпа воина Кунама бросилась на врага с боевым кличем. И началась яростная и ожесточенная битва. Две человеческие волны, непрерывно стреляют друг у друга, схлестнулись, стали давить друг на друга, периодически откатываясь и обрушиваясь вновь. Какое-то время шло просто физическое уничтожение противника, временами достигая своего апогея. Крики, грохот выстрелов, стоны раненых и в железо заглушили все остальные звуки. Природа замерла, с удивлением смотря, как тысячи людей режут и стреляют друг у друга. Лилась, обогряя землю красной человеческой крови, валились растяженные пулями и холодным оружием тела. Всеми овладело лишь одно желание – убивать. Стоны и крик стояли на поле битвы, но никто не обращал на это внимания. Я стоял на башенке МТЛБ и молча наблюдал за битвой. Через бинок было прекрасно видно, как убивают друг друга солдаты и что ни одна из сторон не собирается уступать. «Ну что ж, придется опять брать все в свои руки. Значит, нам туда дорога. Но сначала...» «Змей ты слышишь меня?» — заорал я в пустоту. «В ухо или слышно?» — шепнул ветер. «Слышу, слышу. Зачем ты карать? «Помоги мне!» — шепнул я в ответ. «Помогу, если смогу, но надеюсь, прежде всего на себя, душа моя, о-хо-хо-хо!» Измей исчез, умчавшись за душами. «Вот же, гад!» Открыв люк, я нырнул тесный железный отсек, сказал механику-водителю. «Жалеть никого не надо, дави гусеницами, только смотри своих не задави, а то неудобно будет перед вождем». Мехвод довольно загокотал и нажал сцепление, дернул за рычаг переключения скоростей. Машина чуть подпрыгнула и стартовала, перемалывая траками пыль. Через несколько минут, снеся один из хрипких домиков, мы вырнули на поле боя и ринулись в атаку. И снова я сидел за пулеметом и смотрел в прицел. Вот в него попали первые фигурки, нажав на гашетку, я стал стрелять. Пулемет содогнулся, уши тут же заложило. Длинная пулеметная очередь красным росчерком опрокинула на землю сразу несколько вражеских солдат и понеслась дальше, цепляя всех, кто попадался на ее пути. Крупнокалиберные пули быстопридили ряды повстанцев, они разрывали, кромсали на части их тела, пробивая черепа и отрывая конечности. Наше появление оказалось настолько неожиданным для них, что гранатометчики-аритейцев не успели сразу сориентироваться. Да и умешание не боя поймать прицел Маталыгу и уничтожить ее непросто. Это же не танк. Она быстрая и юркая, к тому же расстояние до нее слишком маленькое, буквально ничтожное для выстрела. Несколько гранат все же сорвались в нашу сторону, когда нас только заметили. Но они пролетели мимо, лишь одна задела открывшуюся на ходу дверцу и прожгла ее, напрочь при этом оторвав от корпуса. В ответ по моей команде моталыга развернулась, и нафаршированные фаршированные все как один легли в сухую землю. Водитель кучил самую высокую скорость, дал газу, и мотолыга уломил среди сражающихся солдат. Возможно, случайно не повезло, и кому-то из наших, но потом мы уже ломали исключительно врагов. Сшибая хрупкие человеческие фигурки, лозив по ним траками гусениц, Маталыга собирала щедрую и жатую смерти. Из открытой смотровой окошко летела пыль и слышались крики жертв. Вскоре все типлексы были забрызганы кровью, но я не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на стрельбе из пулемета. Проехав насквозь строй атакующих и совершив полукруг, Маталыга снова грызлась в ряды повстанцев, и противник дрогнул, стал отступать, сначала нехотя, а потом все быстрее и быстрее. Пулемет выпрямил последнюю ленту из вдыме раскаленным от пороховых газов стволом. «Стой!» — крикнул я водителю. Он нажал на тормоз, и мотолы, как им своим изглазанным в крови и мозгах носом, резко остановилась. Я открыл люк, влез на сиденье с и выглянул наружу. Огляделся, оценив оставшиеся силы резерва и выбирая направление удара. «В атаку!» — заорал я, оставшийся в проеме люка и показывая нужное направление водителю, а заодно и своим воинам. Разумеется, само наше появление сразу поменяло весь ход сражения, прибодряя наших солдат и заставив дрогнуть противника. Воины племени Кунама воинственно кричали через след за Маталыгой, что догоняло отступающих. Увидев наше наступление, феопские солдаты поднялись и тоже присоединились к атаке. Просим отдать им приказ и успел по радио. Может быть, его услышали не все, но общий порыв был понятен каждому. Тут не надо быть ни умным, ни со связью, достаточно просто иметь слух и зрение. Эфиопы это имели, и поэтому пошли все в атаку. Нас, конечно же, попытались остановить с помощью артиллерии и крупнокалиберных пулеметов с минометами. Однако Маталды Горыйской из стороны в сторону удачно уходил от разрывов. Да и водитель не подвел. Резко увеличив скорость, он шустроил машину из-под огня артиллерии. И сразу же в люк ударило несколько крупнокалиберных пуль, прошив его. Остальные оставили лишь сколы на броне, срикошетив от нее и колокольный звон в моих ушах, пивший набатом по беззременно почившим в бою. В нас стреляли крупнокалиберные пулеметы, но то ли пулеметные расчеты сильно нервничали, то ли стрелять не умели, то ли броня оказалась действительно крепкой. Нас это не остановило. Развернувшись, мы высадоехали до них и заутюжили всех, кто не успел убежать, вместе с пулеметами. Затем ранули к батареям, чьи расчет уже благоразумно драпали прочь, побросав орудия. Преследовать их мы не стали, остановились, ожидая свои войска. С ними мы и ворвались в вражеский лагерь, чтобы увидеть, как тает вдали облака пыли от спешащих с поля боя грузовиков и японских пикапов. Основная масса солдат пробежала мимо нас, кинулся искать и ловить разбежавшихся повстанцев. Но я в этом участие не принимал, да и не собирался этого делать. а Обуздать и никого все равно не мог. Оставалось только надеяться, что многим удастся уйти от расплаты и излишней кровожадности победителей. Я же занялся поиском и подсчетом трофеев, что нам достались в полевом лагере противника. Трофеев оказалось немного. Стрелковое оружие, пулеметы, два десятка орудий американского производства и боеприпасы. Гораздо важнее для меня была победа. Мы наголу разбили повстанцев. И мне скоро еще удастся собрать значительные силы, чтобы снова организовать наступление. А вы мамба! Постепенно все стали собираться, ведя за собой пленных, многие из них оказались вовсе не эритрейцами, правда белых среди них тоже не наблюдалось, только арабы и суданцы с египтянами. Но мне и этого было достаточно, чтобы сложить в уме пазл и решить их дальнейшую судьбу. Хотелось, конечно, их расстрелять, но эту мысль я как излишнюю эмоциональную и кровожадную. Вторая мысль рациональная, да, предлагала их обменять. Ну а третье — просто сдать всех пленных командованию, а там пусть уже они думают, что делать. Ночь застала нас уже несущими трофеей в город. Поле битвы осталось за нами, теперь можно было подумать и о себе. Ночевал я в штабе, как начальник всего и вся, выбрал себе лучший кабинет. Отыскав там неизвестно кем заныканную бутылку Рома, отметил победу. Ром к моему великому удовольствию оказался кубинским, но не всем известным Гавана Клаб, а Сантьяго де Куба. В сто 100 я заботился сообщением о своей победе. Телеграф Баренту, как ни странно, работал и отбил несколько телеграмм по разным адресам. Все они, сходные по смыслу и содержанию, несли в себе только один посыл. Город отстояли. ТЧК. Прошу дальнейших указаний ТЧК. Командование взяло на себя ТЧК. Большие потери ТЧК. Необходимо подкрепление ТЧК. Подполковник Бинга. Утро принесло очередные хлопоты. Сбор войск, лечение раненых, захоронение погибших. Нужно уважать павших, тем более душ их отныне принадлежат змееголовому. Ответ на телеграммы не заставил долго себя ждать. Они посыпались буквально начиная с обеда. Кто такой? Как так произошло? Почему? Ну и так далее. В обед по разблокированной дороге ушли в осмеру три грузовика с ранеными. С ними же отправился и капитан из штаба. Больше у меня исправной техники не нашлось. Поэтому загрузил грузовики, выдавал им сопровождение последний БТР и отправил колонну в Асмеру. Остальные все остались здесь. Моим телеграммам долго не верили, однако, когда грузовики прибыли в место назначения, сюда сразу же направили целую колонну. Возглавлял ее не Демисси Бульто, а полковник внутренней безопасности, отправленный специально по приказу Мингиста Мариама. По приезде он сразу же стал разбираться со всем произошедшим. На это ему хватило двух суток, хотя можно было и пораньше понять, слишком очевидно все оказалось. В это время я передавал командование бригадному генералу с труднопроизносимой для меня фамилией, готовился отчаять из местных конюшен. «Полковник Бинго!» — остановил меня особист, когда я уже собирался стартовать на выкупленном у местного жителя мотоцикле. «Да-да, на том самом, на котором я разъезжал по позициям». «Подполковник Бинго!» — насторожился я. «Полковник Бинго! Полковник!» «Дело в том, что за блестяще проведенную операцию вам присвоено очередное зоне «Полковник!» «Поздравляю! Вы собираетесь уезжать?» — Да. Я уже ответил на все ваши вопросы, к тому же я получил телеграмму своего непосредственно начальника генерала Басса. Мне приказано как можно быстрее выехать, чтобы доложить обо всем увиденном лично. — Интересно, у вас тут все получилось, а почему вы все-таки не сбежали вместе с генералом? — особист оглядел мои рваный все в пятнах грязи и кровью форму. — Потому что мне никто не предложил этого сделать, — ответил я, — а после это уже стало бессмысленным. Кроме того, без визы генерала я не мог уехать, поэтому и ждал его решения, но так и не дождался. Пришлось действовать самостоятельно. Вы отлично справились с задачей и проявили личную храбрость. Да еще захватили множество интересных пленных. Командование это высоко оценило. Да и я, лица службы безопасности, могу это только приветствовать. В общем, обращайтесь, если придет нужда. Я кивнул с интересом, посматривая на него. «Ну-ну, как бы у вас не возникла во мне нужда, но чуть позже». Асабис закончил разговор и, получив от меня молчаливые согласия, ушел. Сева на я с полпенка завел двигатель, газанул и, вырулив, на дорогу выкрутил ладонью газ. рыкнул мотоцикл, я скоро ускорился и понес меня по дороге вперед. Ветер сразу стал пытаться сорвать с меня кепку, а я думал о том, что сбылась мечта идиота, и теперь я настоящий черный полковник. Да уж. Добравшись до Асмер, я доложил своему прибытии и отправил телеграмму Саиду. «Жду тебя, мой друг, в гости за ПТ. У меня нежданная радость». Расшифровалась она просто, присылая людей, как и договаривались, и побыстрее. Отбив телеграмму и приночевал в старой гостинице на самой экране Асмеры, я сел на мотоцикл и отправился в столицу.